Скорее смущенный, нежели сердитый, хозяин дома избегал, как мог, проницательного взгляда под антенна. У последнего было что сказать хозяину, и он не шел. «Если вы сейчас же не примете решение, вы его не примете никогда, и все домашние будут от этого страдать. Вы сами хорошо это знаете, иначе вы не поступили бы так. Когда зуб болит, его вырывают». И пусть ли все, кажется, так легко? — Хм! — пробормотал Гийом, ложась в постель, чтобы немного отдохнуть. — Ты, безусловно, прав. Дай мне поспать пару часов. За это время предупреди Месье еля, что я сам отвезу его до дилежанца в Волоне. Из-за плохой погоды Франсуа отказался от первоначального плана сесть на корабль в Шербурге. Это был, конечно, самый короткий путь до Англии, при условии, что найдется такой безумец, который согласится поднять хотя бы один парус в Париж, где он сможет сделать кое-какие покупки, прежде чем отправиться в Кале. «Месье Франсуа будет доволен», — одобрил Патантен, — «а Смит Тремейн как будет?» «Когда я высажу нашего путешественника, я проеду до Овеньера и отвезу ее завтра или послезавтра, смотря по погоде. Не могу ли я вам, со всем моим уважением, посоветовать это сделать завтра? Никогда не следует откладывать дела со слишком красивыми женщинами». Преданный мажордом услышал в ответ «Не лезь в то, что тебя не касается», подкрепленная подушкой, брошенной не очень уверенной рукой. В тот час после обеда Франсуа Ньель покинул дом на тринадцати ветрах в кабриолете, которым правил Гийом. К великому разочарованию Артура, надеявшегося навестить Авеньер, в этом легком экипаже могли поместиться только два человека и кое-какой багаж. В валоне, у ухода в трактир большой турок, прощание длилось недолго. Друзья лишь произнесли до скорой встречи, похлопав друг друга по спине и пожелав счастливого пути. Гием сел в свой кабриолет и покатил в порт Бай. Там он был встречен радостными возгласами. Погода была ужасной, и Лорна уже явно скучала. Конечно, она ошиблась в причине столь скорого возвращения. — Ты почувствовал, что я тебя звала, правда? Ты тоже хотел меня видеть? — простонала она, прижимаясь к нему для поцелуя. — Ничего общего не имею, всего с родственным. — Нет, не беспокойся, — добавила она, видя, что он посматривает в сторону кухни. — Твоя сторожевая собака пошла в деревню. У нас есть целый час. Лорна была очень соблазнительна, но он оторвал ее от себя и усадил на стул. «Воспользуемся им, чтобы побеседовать. Я приехал не за тем, чтобы заниматься любовью. Я приехал за вами». «Как сейчас?» — воскликнула она разочарованно. «Нет, дело к ночи, и дороги плохие. Мы вернемся завтра утром». Она улыбнулась, потягиваясь, как кошка. Чудесно. У нас впереди целая ночь. Потом мы и там придумаем способ встречаться. Вы не поняли. Я вас везу на несколько дней, чтобы вы смогли приготовиться к возвращению в Англию. Война начнется не сегодня-завтра между нами и этой проклятой страной. Ну и что? Как что? Вы должны вернуться домой? Напоминаю вам, что вы помолвлены. Что мне до этого? Я хочу оставаться около тебя. А я этого не хочу. И прекратите говорить мне «ты». В глупости, которую мы совершили, есть большая доля моей вины. И я не хочу это продолжать. Мои дети не будут жить под одной крышей с моей любовницей. А вы ею тогда станете. Они этого не вынесут. Особенно ваша драгоценная Элизабет. А я-то думала, что вы меня любите. Разве я когда-нибудь это говорил? Спуститесь на землю, Лорна. Между любовью и желанием целая пропасть, и мы ее никогда не перешагнем. Какая глупость! Хотите пари? Я никогда не держу пари. Что касается детей, то об этом просил Артур. Он потребовал вашего отъезда, когда узнал, что Франсуа должен немедленно отправляться в Лондон. Он попросил меня съездить за вами, чтобы вы смогли путешествовать под охраной Франсуа, но на семь недель не может ждать.